Если строян наконец, я потребую клятвы старейшин, нам ничего не скрывать, но представить все для раздела наше богатства, какие лишь град заключает любезный. Боги! Каким предаюсь я помыслам? Нет. К хилиесу я не пойду, как молитель. Не сжалится он надо мною, он не уважит меня, нападет и меня без оружия нагло убьет он, как женщину, если доспех я оставлю. Нет, теперь негодина с зеленого дуба иль с камня нам с ним беседовать мирно, как юноша с сельскою девой. Юноша с сельскою девою, свидясь, беседует мирно. Нам же к сражению лучше сойтись. И немедля увидим славу, кому между нас даровать олимпиец рассудит. Так, размышляя, стоял. А к нему Ахиллес приближался. Грозен, как бог и неалий, сверкающий шлемом по сече. Ясень отцов пелеонской на правом плече колебал он страшный.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 мыть выходили в прежние мирные дни, до нашествия рати Ахейской. Там прорестали они и бегущий, и быстро гонящий Сильный бежал впереди, но преследовал много сильнейший, бурно несясь. Не о жертве они, не о коже Валовой спорились с бегом, обычная мздату ногам бегоборцев. Нет... Об жизни ресталися Гектора, конника Трой. И как на играх умершему в почесть победные кони окрест меты беговой с быстротою чудесною скачут, Славная ждет их награда, Младая жена или треножник, Так троекратно они пред великою Троей Кружились быстро носящиеся. Все божества на героев смотрели